Глава 14. Как уже упоминалось ранее, замок Сангидор-Лусильон располагался на вершине холма, доминируя над живописной долиной. В солнечном свете его величественные, увитые климатисом каменные стены и многочисленные окна переливались золотым, красным и янтарным цветами. Посреди выложенного керамической плиткой цвета раскаленной вулканической лавы двора замка возвышался белоснежный мраморный фонтан, в центре которого пьяненько, но радушно улыбающийся бог вина Вакх приветствовал гостей, наполненным до краев бокалом вина. Его слегка покачивающаяся фигура была выполнена в классическом стиле. с лозами винограда, обвивающими его обнаженное тело. Замок насчитывал 30 спален, большую и малую столовые, бальный зал, в котором могли свободно себя чувствовать 500 человек и просторную, размерами почти с бальный зал, гостиную. Кроме того, в замке были комнаты для чтения, музыкальные салоны, мастерские, кабинеты для работы и, уже упомянутая ранее, Картинная галерея. Многочисленные коридоры и лестницы позволяли хозяевам и гостям не только свободно перемещаться по замку, но и входить и выходить, не привлекая внимания. Винодельня и дегустационный зал были пристроены к замку позже, но столь удачно, что их пристройка не только ничуть не портила общее впечатление, но и наоборот, и замок, и хозяева, и гости от такого соседства только выигрывали. Замок не возражал против такого соседства, поскольку пристройка добавляла ему монументальности, не убавляя при этом его красоты. Хозяева же и гости могли, не покидая стен замка, посещать обставленный, уютной мебелью просторный дегустационный зал, где они всегда могли разжиться бутылочкой любимого вина, запасы которого регулярно пополнялись. Что же касается ассортимента, то Рэй и Дэвид – Лично следили за тем, чтобы в дегустационном зале были обязательно представлены все вина, которые хранились и выдерживались в глубоких, прохладных погребах, вырытых как в холме под замком, так и в холмах, расположенных поблизости. Увидев замок впервые в шестилетнем возрасте, Рэй был так потрясен его размерами, что, находясь внутри него, все время боялся потеряться и заблудиться. однако признаться в этом по его мнению было бы трусостью, поэтому он пытался убедить дэвида, что в замке ему не хватает воздуха, потому он предпочел бы жить в сторожке садовника. вот и сейчас снова ему хотелось как тогда в детстве подбежать к дэвиду и пожаловаться на то что он задыхается и отпроситься нет не в сторожку садовника, а в винодельню или на винограднике но дэвид не позволил ему тогда. не позволит и сейчас. А потому другого выбора, кроме как сидеть в роскошно обставленной гостиной замка среди разодетой в пух и прах местной аристократии, у него не было. Ему таки пришлось сменить удобную рабочую одежду на фрак и напялить на себя ненавистные лаковые туфли и бабочку. Как там говорят? Не так страшен волк, как его рисуют? Ага, держи карман шире. Все его страхи не просто оправдались. но и оказались еще страшнее, чем он помнил. Единственное, что хоть немного примеряло его с добровольно натянутыми на себя орудиями пыток, было великолепное бордо, которое он закусывал канапе. Последние, к слову, тоже его раздражали. Он пропустил обед и поэтому одно канапе ему было даже не на один зуб, а на четверть зуба. А класть в рот сразу два или три, а тем более четыре, было неприлично. Вот и приходилось ему клевать, как голодная птичка зернышки, в том смысле, что часто-часто, что тоже, к слову, было неприлично. И кое-кто уже даже это отметил, и осуждающе на него посматривал. Но будь он проклят, если ради приличий будет вести себя как... Как его там? Ах да, сеньор Матео Фортескью. которые под блюдущим взглядом и своей обвешенной драгоценностями, как новогодняя елка игрушками благоверной, микроскопические конопы не глотал, а откусывал. Рей даже озадачился тем, как ему это удавалось. и практически мгновенно пришел к выводу, что это выше его понимания. Вслед зачем, в который раз напомнил себе, что к выбору супруги нужно подходить очень и очень тщательно. А то заполучишь себе в жены вот такую вот надзирательницу. Она-то, судя по ее весьма и весьма выдающимся корпулентным достоинствам, себя ни в чем не ограничивает. А мужа и сама не кормит, и в гостях нормально поесть не дает. «Как же не ошибиться?» — задумался он. «Вот взять хотя бы Джулию. Какая из нее будет жена?» Продолжил он мысль и вдруг хлопнул себя по лбу, чем вызвал смех у маленького дьяволенка, игравшего у его ног с игрушечными солдатиками. Рэй пока не знал, чье это чадо, но пообещал себе, что обязательно узнает, как только это исчадие ада еще раз попытается украдкой вытереть об его брюки или туфли свои измазанные шоколадом пальцы и ладони. «Джулия!» — вспомнил он. «Она просила...» и я обещал, что буду к ней внимательней, а я снова о ней забыл. Джулия была чувственной, сексуально раскрепощенной, дьявольски красивой и столь же дьявольски ревнивой, решительной и настойчивой богатой вдовой, которая наметила себе его в мужья. И шла она к этой цели с грацией слона в посудной лавке, в том смысле, что она растаптывала все препятствия на ее пути, даже не замечая их. Рэй, однако, все еще сопротивлялся, хотя и не совсем понимал, почему. Ему было хорошо с ней, особенно в постели. То же, что она хотела за него замуж, ему скорее льстило, чем раздражало. Он понимал, что такая женщина, как Джулия, даже не будь она богата, не знала бы отбоев, желающих взять ее в жены. Она же выбрала его. Из раздумий Рэя, как ни странно... Вырвала установившаяся вдруг в гостиной абсолютная тишина. Казалось, даже воздух замер в ожидании. Гости, прежде гомонившие без умолку, вдруг замолкли и устремили свои взгляды к дверям. Не остались в стороне также и Рэй, и маленький дьяволенок, и практически синхронно повернули головы. «Тю!» Уже через мгновение озвучила свое мнение трехлетняя исчадия ада и потеряла к виновнице всеобщего внимания всякий интерес. Он думал, наконец-то торт принесли, а это всего лишь очередная синьорита. Да, красивая, но он их таких красивых сегодня уже сотню штук перевидал, тогда как торта — ни одного, а мама ему обещала торт. Но не бывает худо без добра. Зато, пока сидящий рядом с ним сеньор занят разглядыванием красивой сеньориты, он, наконец-то, сможет вытереть об него свои липкие от шоколада руки. Сказано — сделано. Ну, почти. Увидев в дверях Викторию, Рэй тоже испытал досаду. «Мог бы и догадаться», — пробормотал он. «О, нет. Досаду в нем вызвало не то, что он сразу не догадался, из-за чего весь сырбор. Досаду в нем вызвало то, что при взгляде на сводную сестру, у него, как и у всех остальных в гостиной, на несколько секунд перехватило дыхание. Шелковое платье насыщенного цвета морской волны идеально гармонировало с ее глазами. Плотно облегая ее изящную фигурку от плеч до талии, к низу оно расширялось, переходя в двойной клеш. Юбка платья была столь мастерски скроена, А шелк был столь высокого качества, что впечатление текучей воды, которого добивалась швея, было настолько полным, что, казалось, стоит Виктории только резко повернуться, и в гостей полетят вполне настоящие брызги воды. Акцентируя внимание на хрупкости девичьей фигурки и нежности ее кожи, плечи были оставлены открытыми. Корсет и рукава-фонарики были вышиты серебряными нитями, которые мерцали при каждом движении девушки, подобно лучам солнца, отражённом от водной глади. Её отливающие золотом волосы уложили в элегантный пучок, оставив при этом несколько локонов мягко обрамлять её лицо. Пучок украшали усыпанные маленькими изумрудами серебряные шпильки, которые, отражая свет, приковывали внимание к её лицу. с поразительно чистой, почти сияющей кожей, на котором не было ни грамма макияжа, за исключением тонкого слоя бальзама на губах, который подчеркивал их естественный, насыщенный темно-пыльно-розовый оттенок. Что же касается румянца на щеках и лихорадочного блеска в огромных зеленых глазах, то лишнее говорить, что они были результатом переживаемого Виктории волнения. Рэй, само собой разумеется, был другого мнения. Оценив представший перед ним образ трогательной невинности и чистоты, который резко контрастировал с буйством красок нарядов и боевым раскрасом всех остальных, присутствующих в гостиной, дам, он в очередной раз убедился, насколько Виктория – великолепная актриса, а значит, опасный и коварный враг. «Куда?» прошипел он, схватив исчадие ада за запястье буквально за секунду до того, как оно успело прикоснуться своими липкими подлыми ручонками к его штанине. Наивный. Какой же террорист, пусть даже его поймали на горячем, честно признается в том, что именно он собирался делать. Вот и исчадие ада не признался. <с oncussion hacerle> а а, -а, -а, -а Закрыв глаза и широко раскрыв рот, заорал он. «Мама!» а дядя плохой мама а принялся рыдать террорист ага именно рыдать еще один великий актер на мою голову раздраженно вздохнул рэй, даже и не подумав выпустить запястье малолетнего террориста не то чтобы рэй был бесчувственным или не любил детей. Просто он знал, что конкретно этому ребятенку он ничего плохого не сделал. Что же касается его ора, то пусть тебе орет на здоровье. Глядишь и уразумеет, что руки вытирают полотенцем, а не об одежду других людей. Тем более парадную одежду. И снова не то, чтобы Рэю было жалко брюк и туфель. Просто носить брюки и туфли в пятнах ему не нравилось еще больше. чем просто сковывающие движение брюки и натирающие ему туфли. Мать — исчадие ада, однако его отношение к ситуации не разделяла. «Малыш, мой маленький!» — всплеснула она руками и тут же подбежала. «Сеньор Сангидор Лусильон, вы изверг!» — объявила она и потребовала. «Немедленно отпустите!» Вслед зачем снова принялась причитать. «Мой маленький, мой хорошенький, сейчас, сейчас мамочка тебя спасет. Не бойся, маленький мамочка, с тобой». Услышав это, уже слегка сорвавший голос и явно не способный выдавить из себя более ни слезинки, дьяволенок сменил тактику и принялся жалобно шмыгать носом и завывать. и и и -хо -хо", с мать Рей и и и и и и и и Как только вы пообещаете мне, что будете следить за тем, чтобы ваш маленький и хороший держа...» Он запнулся, поскольку осознал, что потребует он того, чтобы трехлетний малыш держал свои руки подальше от него, его неправильно поймут. Поэтому он озвучил следующее. «Держался от меня подальше». Лицо мамаши маленького дьяволенка, кое к слову, оказалась та самая, которая держала своего мужа в черном теле, Мгновенно залила краска неистового возмущения. Глаза принялись метать молнии, все доедины из которых были направлены в Рея. Да как он посмел? Громче и яснее слов говорил ее в высшей степени оскорбленный вид. Как он посмел сказать «такое» о ее драгоценном чаде? «Что? Что вы сказали?» — взвизгнула она. При этом ее визг зазвучал еще пронзительнее и неприятнее, чем прежде. Рэй поморщился и с трудом сдержался, чтобы не закрыть ладонями уши. «Мой маленький! Мой Лука просто играл! А вы? А вы?» «Да что вы вообще себе позволяете? Так, не любите детей! Это сеньор! Выходит за рамки всяких приличий!» Поставила она диагноз, и ее руки при этом судорожно сжимались в кулаки и разжимались, словно она вот-вот готова была броситься на злодея, не взлюбившего ее чада, с кулаками. Рэй открыл было рот, чтобы честно ответить, что вообще-то детей он любит, просто не всех, за что наверняка бы заработал от вышеупомянутой мамаши в глаз, но его спасли. Да еще как, можно сказать, грудью стали на его защиту. Протиснув эту самую грудь, весьма внушительного размера между разгневанной матерью и Реем, но обратились при этом к Луке. «Малыш, ты ж любишь пирожные? Я говорю о тех пирожных, крем внутри которых столь нежен и воздушен, что каждый кусочек кажется маленьким облаком сливочного блаженства, и о тех, которые сверху залиты шоколадом и украшены ягодами малины, ежевики, клубники и черники». Ну и что на это мог ответить малыш? «Конечно же, люблю и хочу». «Хочу, хочу, хочу! Хочу пирожных!» — завопил он, дёргая мать за юбку. «И торта тоже хочу!» Мать исчадья ада мгновенно растеряла весь боевой запал и стала выглядеть почти растерянной. «Лука, подожди ещё немножко!» Бросив укоризненный взгляд на провокаторшу, попросила она сына. «Зачем же ждать, сеньора Фортескью?» интересовалась коварная соблазнительница. Хозяйка дома только что пригласила гостей к столу. Указав на широко распахнутые створки двери гостиной, кивнула она. «Просто вы были несколько... М -м, заняты и потому не услышали. Так что, малыш...» — перевела она взгляд на маленького дьяволёнка. «Если ты всё ещё хочешь пирожных, бери маму за ручку и беги!» Конечно же, он все еще хотел пирожных, и потому тут же вскочил на ноги и со свойственной детям гиперактивностью схватил мать за руку и выставил ультиматум. «Ну же не стой, ма! Пошли быстрей, или я сам пойду!» «Но Лука там сначала подадут!» начала было объяснять мать порядок подачи блюд, но кто же ее слушал? Поняв, что мать идти не спешит, а ему ее не утянуть, маленький дьяволенок бросил мать и, предположив, что все те, кто покидают гостиную, направляются есть пирожные и торт, поспешил за ними. Тем самым он не оставил матери другого выбора, кроме как в спешном порядке покинуть поле боя, что она и сделала, бросив испопеляющий взгляд. Нет, не на Рея, а на его спасительницу, которую благородный он тут же поблагодарил. «Спасибо, я ваш должник», — выдал он на автомате учтивую фразу и хотел быть таков, но как бы не так.